Ты мне его покажи. Ежели его на хребте не хлопнут, так я его на обратном пути выцелю. Я таких переметчиков терпеть не могу. Ладно. Роман секунду колебался, потом улыбнулся. Вон сбоку едет, видишь? И показал ему на вахмистра, под которым в эту минуту вздыбился рослый белоногий конь. Запомним, — сказал значительно Васька. Только бы не запоздали там наши, а то и нам хана выйдет. Удалов не проморгает, не бойся, — успокоил его Роман, с опаской поглядывая туда, откуда уже доносило порывами ветра звуки марша. Удалов спокойно проспустил мимо себя разъезд, вынул из зубов трубку и тихо передал команду «Приготовиться — «Приготовиться!» И когда сотня подошла вплотную, скомандовал — «По белопогонникам огонь!» Четким дружным залпом с коней, ехавших впереди офицеров и несколько рядов казаков. Страшность умятицы повернули остальные назад. Пригнувшись к конским гривам, бросая пики, летели они с хребта, вдогонку им полыхали, залп за залпом, звучно отдаваясь в горах. Они считали себя уже спасенными, но по ним ударили сопки, и прорвалось мимо нее не больше шестидесяти человек. «По коням!» — крикнул затем Роман и побежал в промоину к коноводам. В ту же минуту над гребнем сопки разорвалась шрапнель, вторая лопнула почти над промойной, каленым градом шумно хлестнула по кустам, по каменным плитам. Бежавший рядом с Романом молодцеватый гвардейского роста боец упал, как подломленный. Шрапнель угодил ему прямо в висок. Повскакав на коней и захватив с собой убитого, отправились к своим. По дороге снимали из трупов семеновцев патронташи и винтовки, а семеновские батареи били беглым огнем по хребту, затянутому пылью и дымом. На месте засады у уже не оказалось. Он укрылся на северном скате хребта в лесу, где лежал еще местами сизый раздреватый снег. На гребне хребта оставались только наблюдатели эскадрона. Укрываясь от артиллерийского обстрела, они сидели под скалой. Удалов, Забережный и Махоркин стояли и дожидались Романа на дороге. Они сразу набросились на него с расспросами, интересовали их больше всего численность противника и его намерения. Роману, взбудораженному всем пережитым, хотелось подробнее рассказать обо всем, но, боясь показаться несерьезным, отвечал он коротко и сдержанно. Когда Роман вернулся к своему взводу, который расположился на поляне влево от дороги, бойцы его курили душистые папиросы. — Где это, разжились — разжились, — спросил он их. — У одного офицерика я нашел в сумке, — ответил Васька, уже оказавшийся в новых сапогах со шпорами, и тут же похвастался. — А ведь я таки срезал твоего дружка-то. Сперва коня под ним ухлопал, а потом и его гвозданул. — Врешь, обознался, — усмехнулся Роман, видевший, что Данилка благополучно удрал. — Ничего не обознался. Я ведь паре с него потом револьвер и шапку снял. — А он с усами или без усов? — продолжал допытываться Роман. — С усами и толстомордой такой. — Ну, тогда это не он. Усы у Данилки еще не выросли И не вырастут теперь, — не сдавался Васька. Скоро наблюдатели донесли, что спешные казачьи цепи подымаются на хребет. Повстанцы бросились занимать позицию на гребне. Удалов распорядился на бегу. — Сенькин, взвод направо, Ромки налево. Остальные за мной. С окрестных сопок по гребню били пулеметы. Пули прощелкивали о камни, взметали песок. Внизу горела на просохшихся цепёках подожженная снарядами трава. Огонь гнала ветром вверх прямо на повстанцев. Роман, пригибаясь, побежал к открытому месту и упал над обрывистым скатом за кучу камней. Выглянул из-за них и увидел. Семеновцы шли, прикрываясь низко славшимся дымом. В дыму то тут, то там мелькали их сутулиные фигуры в зеленых стегонках в сизых папахах. Было до них не больше двухсот шагов, и оба фланга их двигались там, где у повстанцев не было ни одного бойца. У Романа пробежал по спине холодок, от которого никак он не мог отделаться в минуты опасности. Было очевидно, что на флангах семеновцы выйдут на гребень, и тогда легко займут весь хребет. Роман решил немедленно жиденькую цепочку своих бойцов растянуть еще больше влево. Он поднял половину взвода и по северному склону пробежал с ней по камням и кустарникам к опасному месту. В это время пулеметы умолкли, и семеновцы с криками «Ура!» бросились в атаку. Повстанцы встретили их дружной стрельбой и гранатами, но тысячи тысячеголосый их рев все рос и ширился, и там, куда бежал Роман с горсткой бойцов, подкатывался к самому гребню. Вдруг впереди себя Роман увидел Семеновцев, вымахнувших на гребень в каких-нибудь двадцати шагах. Был их человек десять, потные и багровые лица, и с вытаращенными глазами, с распяненными в крике ртами, бежали они прямо на него, устрашающе поблескивали примкнутые к винтовкам штыки. Со штыками, сволочь, а мы без штыков, — обожгло Романа чьим-то паническим криком, и от этого крика он на мгновение оробил, но затем, перебросив в левую руку карабин, выхватил из ножен шашку. — Бей, гадов! — сплеснулся его призывной крик, и, помня только то, как надо было отбиваться шашкой от штыков бросился он навстречу семеновцам. Коренастый урядник, заломленный на бекрень папахи, бесстрашно ринулся на него. Подпустив урядников вплотную, в самые последние мгновения Роман с ловкостью кошки увернулся от шика, выбил из рук урядника винтовку и, присев, достал его уколом шашки в левый бок. В короткой рукопашной схватке семеновцы были истреблены, но следом за ними подоспела новая волна атакующих. Засев на гребне, они сосредоточенным ружейным огнем выбили у Романа двенадцать бойцов. С остальными он вынужден был отойти в лес, к коноводам. Одновременно с ним туда отошли со своими взводами Забережный и Махоркин. У Махоркина потерь почти не было, но взвод забережного поредел почти наполовину. Ему также пришлось выдержать рукопашный бой. На этом хребте повоевали, хватит, — угрюмо обратился к эскадрону удалов. Теперь попробуем на другом схлестнуться. Жалко, много добрых ребят закинуло. Ну да, но не напрасно. Долго будут помнить белопогонники это место. Пока отходили к следующему хребту, погода испортилась. Как часто бывает в Забакалии в эту пору, разыгравшимся ветром нагнала студеные хмурые тучи. Без конца неслись они с северо-запада, опускаясь все ниже и ниже. На вершинах дальних хребтов забелел просыпанный тучами снег. Вечером началась мокрая апрельская пурга. Хлопья сырого снега то тихо и отвесно падали на землю, то косые стремительно летели к ней, как пули. Пурга сначала вымочила бойцов и коней тающим снегом, а потом начала донимать пронзительным ветром и мелкой ледяной крупой, со свистом бившей из непроглядной тьмы. Поздно ночью перезнабившийся эскадрон добрался до глухой таежной деревушки. Мокрых, дрожащих от холода коней попрятали по завозням и поветям, закутав попонами, собственными шинелями и полушубками. Полные торбы реконизированного у местных богачей овса навесили им на морды. Но и этими мерами не всех коней берегли от гибели. К утру, когда землю прихватило почти тридцатиградусной стужей, самые слабые лошади пали. Апурга бушевала весь день и на завтра. Закончилась она снегопадом, завалившим леса и паде глубоким, почти аршинным слоем снега. Только на третий день эскадрон мог присоединиться к своим главным силам, стоявшим в Газимурском заводе. И только он пришел туда, как началась оттепель, в один день растаял весь снег. Все ручьи и речки сразу превратились в бурные потоки, а дороги стали на несколько дней совершенно непроезжими. Семёновцы не показывались. И Бородищев, пользуясь передышкой, отправил в окрестные станицы и села своих гонцов и агитаторов поднимать народ. Через день он отправил Романа улыбенно с его взводом для разведки и вербовки новых бойцов в, увы, большое село Тайнинское, расположенное к востоку от Газимурского завода. В Тайнинское прибыл Роман под вечер. В селе жило смешанное крестьянское казацкое население. Одной половины его управлял поселковый атаман, другой — сельский староста. Роман арестовал атамана и старосту и быстро собрал жителей на совместную сходку. «Товарищи — Товарищи! — обратился он к ним несвойственным для него боском. — Я командир разъезда красных повстанцев. Отряд наш занял сегодня Газимурский завод. Вторую неделю воюем мы с белобандитами. За это время мы побывали во многих местах, и везде в наш отряд вступали добровольцы. Жители Курунзулая ушли к нам все поголовно. Я знаю, что в восемнадцатом году от вас на Семенова ходила целая рота. Думаю, что и теперь найдутся желающие бить белопогонников. С минуту тайнинцы молчали, теребя рукавицы и концы широких кумачевых и долембовых кушаков, были подпоясные все без исключения. Потом вперед выступил рослый средних лет мужик, взбитый на затылок заячьей папахи и широченных плисовых штанах. Уперев кулаки в бока и посмеиваясь, он спросил. — А много вас восстало — Да под тысячу подваливает. — Ну а как насчет оружия? Снабдите? — Берданкой снабдим, ежели запишешься о винтовку, в бою добудешь, — усмехнулся Роман. — Тогда давай записывай, — довольно его ответом сказал мужик и, назвал свою фамилию, повернулся к сельчанам. — Ну а вы чего, граждане, думаете? — Я бы записался, да коня у меня нет, — пожаловался русый паренек в рыжей куртке из конского волоса. — Коня найдем. У любого богача возьмем по твоему выбору, — объявил Роман, строго глядя на кучку недовольно зашумевших тайнинцев. — Раз так, тогда пиши, — показал чистые белые зубы паренек. — И меня записывай, и меня тоже, — наперебой закричали в той стороне, где стояли помоложе и победнее одетые жители. Скоро, глядя один на другого, записались семьдесят шесть человек. Больше половины из них не имело никакого оружия, человек двадцать были безлошадными. Оружие, кони и седла для них реквизировали у местных богачей, с которыми, помни наказ Бородищева, Роман много не разговаривал. Судьбу арестованных атамана и староста поручило он решить своим новым отрядникам. Атамана они единодушно оправдали. Был он из середняков и службу свою нес спустя рукава. Но старости, барышнику и контрабандисту, повинному в аресте бывших красногвардейцев, вынесли обвинительный приговор. Постановлено было захватить его с собой и сдать в партизанский рефтрибунал. Вернуться в Газимурский завод Роман решил завтра утром, чтобы ободрить и порадовать своей удачей всех, кто начинал терять веру в успех восстания. Но ночью случилось то, чего он не предвидел. Повстанцы были выбиты из завода и стремительно отступили вниз по Газимуру, не сумев или забыв предупредить его об этом. Утром, когда он готовился к выступлению, перед селом появились семеновские разъезды. За разъездами двигались по двум дорогам густые колонны кавалерии. Тогда он вывел свой отряд на сопки к востоку от села, намереваясь обстрелять оттуда семеновцев. Но примкнувшие к нему тайнинцы не согласились на это. Они боялись, что за понесенные в бою потери семеновцы жестоко расправятся с их семьями. Роману пришлось согласиться с ними. Сопки покинули без боя. Вынуждены действовать на свой страх и риск, Роман принял решение отходить по Нерчинско-заводскому тракту на прииски Яковлевский и Быструю. Этот выбор он сделал потому, что на приисках надеялся значительно пополнить свои ряды, а за приисками начинались и знакомые для него места. От Яковлевского был всего один дневной переход до Орловской, и между всеми своими заботами Роман подумывал о том, что неплохо было бы нагрянуть туда во главе отряда Стоило ему представить, какого переполоху наделает он своим появлением в родной станице, как изумит друзей и перепугает врагов, и он содрогался от жестокой гордой радости. Только много мечтать об этом не приходилось. Командовать сотни людей, из которых три четверти всего лишь накануне взялись за оружие, оказалось нелегким делом. Сильные разъезды белых все время шли по пятам. Их приходилось задерживать засадами на хребтах и в узких распадках, а делать это как следует бойцы его не умели. То они открывали преждевременную стрельбу, то при первых же ответных выстрелах садились на коне и пускались в бегство. Некоторые из них, попав с первого же дня в такую переделку, уже раскаивались, что пошли партизанец. Их приходилось ободрять, уговаривать и всем своим поведением показывать, что все идет как надо. К вечеру белые отстали, а повстанцы заняли прииски, разделившись на две группы. На плисках народ с нетерпением дожидался красных. 118 человек влились там в отряд, и среди них оказались посельщики Романа — Никита Клыков и Алёха Соколов, давно скитавшиеся в тайге. Придя записываться в отряд и не узнав Романа, обросший бородой и одетый как настоящий приискатель, Никита первым делом объявил. — Я, товарищ командир, вроде как бы уголовный. Голова его непроизвольно дёрнулась. — В прошлом году убил я по пьяной лавочке у себя в посёлке двух человек. Один из них был настоящей сволочь и о нем я не жалею. А вот другой пострадал напрасно. За мою провинность готов я к стенке хоть сейчас. Целый год я скрывался по приискам, а больше не могу. Либо хлопните меня, либо возьмите к себе в отряд. — Ладно, — подумав, ответил Роман, — примем мы тебя. Только ты всегда должен помнить, Никита Гаврилович, что твоим поступком ты навредил нам мунгаловскому, как никто другой. — А ты откуда меня знаешь, — изумился Никита чего же мне тебя не знать, если я сам у галовский Разве ты меня не узнал? Хоть убей, не припомню. Молодой ты без меня должно быть вырос. Я ведь восемь лет на службе и на войне мотался. А когда домой вернулся, всего два дня там и пожил. Угораздило пойти на гулянку и натворить беды. Горячий я и большевиков уважаю. Из-за этого все и вышло. не гадал я, брат, не чаял, что в жизни у меня так получится. Домой ехал новую жизнь, мечтал строить, а вместо этого вон что наделал. Кается теперь поздно. Кровью вину свою смою. Веришь ты мне? — Верю, — твердо ответил Роман и принялся расспрашивать Никиту, где и как он жил все это время. На другой день отряд выдержал четырехчасовой бой с третьим Семеновским казачьим полком, две сотни которого зашли ему в тыл, а остальные наступали в лоб. Потеряв до шестидесяти человек убитыми, ранеными и разбежавшимися, отряд пробирался в тайгу и к вечеру через таежные хребты вышел на половинку. Половинкой назывался постоялый двор между поселком Солонечным и Орловской. В на половинку прискакал на хозяйском коне работник орловского атамана Широглазова, Никитка Сидякин. От него и узнал, Роман, что в станице организована дружина. До этого он думал идти туда, чтобы присоединить к отряду всех сочувствующих красным казаков, но теперь пришлось от наступления на станицу отказаться, и он повернулся своим отрядом вниз по Урову на северо-восток. Пройдя за ночь сорок пять километров, на рассвете отряд занял мостовку, где снова значительно пополнился. Мостовцы почти все поголовно присоединились к нему. Роман, сидя в горнице местного кулака, ломал голову над тем, что делать дальше. Как вдруг услышала что на заставе, выставленной в сторону Мунгаловского, вспыхнула беспорядочная стрельба. Посланные на разведку дружинники дождались рассвета на Чапаловской заимке. Было совсем светло, когда они рискнули отправиться дальше. Ехали не торопясь парным дозором впереди. В голых синеющих лесах и ступленно таковали тетерева. В одном месте тетеревинный ток был на прогалине возле самой дороги. Развернув свои лерообразные хвосты, распустив подбитые белым пухом крылья, сновали среди редких кустов багульника и сине-черной птицы. Они чуфыркали и шипели, затевая яростные потасовки, подпрыгивая и взлетая. Завидев садник, эти дерева метнулись сперва вглубь леса, потом взлетели на макушке гигантских лиственниц, и, вытягивая шеи, стали зорко оглядываться по сторонам. Солнце выкатилось из-за щетинистой, как кабани хребтины сопки, ослепительно искристое и веселое. Скоро заструился над лесами нагретый воздух, рассеялась голубая дымка в падях, и стало видно далеко вокруг. К полудню сделалось совсем тепло. С новой силой буйно зашумели, выходя из берегов, сбывавшие за ночь попутные ручьи и речки. За Эльдиканским хребтом маленькая речушка-листрянка затопила береговые кусты и неслась на север, к Курову, широким и бурным потоком. Крутясь, проплывали по ней наздреватые, с вмерзшими в них листьями голубые и зеленые глыбы льда, корье и щепа с лесных вырубок и целые деревья с набившимся в сучье черным слежавшимся сеном. Платон, одетый в стеганую куртку из синей долембы и взбитую на ухо сизую мелкокурчавую папаху, сутулый и сумрачный, ехал рядом с северяном и жаловался ему раздраженным боском чьи опаре дров не успел заготовить теперь ведь самое время лес валить а тут воевать изволь раньше когда жил у меня в работниках федотка мы с ним вот в той подушке, — показал он влево от дороги за неделю по 100 азов наваливали работать федотка умел как разохочется бывало так на 40 стуже в одной нижней рубашке целый день работает не слыхал ты где федотка теперь спросил у него макси пестов об этом серверяна надо спросить он про федотку больше моего знает откуда же мне знать то притворно обиделся сверьян — От своего сынка, ведь он, хватит, так вместе с ведоткой путается. — Нет, Ромка сам по себе прячется. Он зимой-то с повинной приехал, к атаману хотел идти утром, а вы его арестовать вздумали и напугали. — Не заливай уж лучше, — набросился на него Платон. Не с повинной он приезжал, а для разведки. Гляди, так он теперь тоже в красной шайке ходит. Так что тебе красных бояться нечего, не то что нам, грешным. — Ты меня не подкалывай. Нечего мне всякий раз Ромкой в глаза тыкать, он у нас ломать отрезанный, мы с Авдотьей на него рукой махнули, раз не послушался он нас. — Врешь, коснись дела, так стрелять, небось, в него не станешь? — Конечно, рука-то не вдруг подымется, — признался Севельян, — а только не одобряю я его. Недалеко от деревни Мостовки, где Листвянка сливается с таежными речками Хавронии и Ильдикашком, подступили к самой дороге слева крутые высокие сопки, отделенные друг от друга узкими глухими щелями распадков. На склоне сопок голубели каменные россыпи, на вершинах белел березник. Справа бурлила и пенилась ярко сверкающая вода, а впереди, за кронами высоких лиственниц, уже виделись крыши мостовки и гигантская сопка, за ней странно похожая из-за ленолобастой человеческое лицо. Причудливые группы кустарников и деревьев были глазами, ртом и носом этого белого зимой и зеленого летом лица. От моста через Листвянку в дозоре ехали восемнадцатилетние парни Лариошка коноплёв и Димка Соломин. Держались они шагов на 200 впереди остальных. За одним из крутых поворотов в устье распадка лежал у дороги огромный замшелый валун. Из-за этого валуна валуная вышел навстречу дозорным бывший кустовский работник Алёха Соколов. В руках у него были только кожные рукавицы. Лариошка вскинул на Алёху Берданку, но тот, дружелюбно посмеиваясь, сказал, «Брось ты баловаться, ещё убьёшь ненароком». Куда это несет вас нелегкое? Да — до красных ищем, — опустив берданку, ответил ничего не подозревающий ларевушка. — Красных! — рассмеялся лёха и махнул рукой. В ту же минуту из-за валуна выскочили вооруженные винтовками и гранатами люди с красными ленточками на попахах. Перепуганные насмерть парни победили и затряслись, забыв обо всем, что наказывал Платон, отправляя в дозор. — Слезайте с коней, вояки! — приказал лёха выхватывая из-за пазухи револьвер. Мысленно прощаясь с белым светом, парни покорно слезли и подняли руки. Их обезоружили, отвели с дороги в кусты. В это же время на дорогу позади остальных дружинников вылетели из другого распадка конные партизаны с шашками наголо Услыхав топот у себя за спиной, дружинники обернулись, и Платон обреченно ахнул. — Пропали, братцы. В переднем из несущихся на них всадников он узнал посельщика Никиту Клыкова, который в прошлом году убил Иннокентия Кустова и Петрована танких За мной! — чужим голосом крикнул перепуганный северьян. — Никита нас не пожалеет! — и поскакал. Дико нахлестывая коней и холодея от ужаса, бросились за ним остальные. Но впереди стояли на дороге и спускались сопки десятки партизан. Для спасения оставался только единственный путь на заречье. Круто осадив коня, повернул тогда северян к речке, широко и стремительно катившей мутную темную воду. Только один платон последовал за ним, остальные стояли с поднятыми руками на дороге. «Ну, не погуби, родимый!» — прошептал, обращаясь к коню Северьян, и с заполошным криком «Гравит!» заставил его кинуться в бурный поток. Храпя и фыркая, оборвался конь с высокого берега в ледяную воду и поплыл. Северьян свалился с седла и поплыл рядом с ним. За спиной он слышал частые беспорядочные выстрелы. Верный конь быстро вынес его к противоположному берегу, но выбраться на него никак не мог. Берег был крутой и заледенелый. Тогда Северьян бросил по воде и уцепился за куст Через минуту он стоял на берегу, а конь с печальным ржанием тонул в бурлящем, ослепительно сверкающем потоке. Пригибаясь и петляя, побежал Северьян через спать к синеющему лесу и скоро скрылся в нем. Платон же никак не мог заставить своего коня броситься в воду. Плача от бешенства, хлестал он его на гаек, но ну, ничего не мог поделать. Партизаны с криками «Сдавайся!» подлетели к нему, и первый, кого увидел среди них Платон, был Никита Клыков. — Попался, гад! — жег его голубыми холодными глазами Никита, уперев ему в грудь японский карабин. — Молись, буржуй-богу, сейчас я тебя на распыл пущу! — Никита, брось дурака валять! — закричал на Клыкова пожилой партизан с окладистой бородой. — За самосуд-то знаешь, что бывает? — Да ведь это гад, каких мало на свете! — Все равно не давай рукам волю. Если вы подлец, его судить будут. Никита, ругаясь, отъехал от Платона.